Евгений Шиков, цыган, читает Руслан Покровский. Соседом Чандера оказался Коля Серебренников по правую руку и Ваня Месяцев по левую. Для них это был уже не первый полет, так что они не суетясь залезли в свои капсулы, затянули ремни и по зевывая стали ждать укола, изредка перебрасываясь словами. Чендер к тому времени только-только устроился в своей капсуле и теперь пытался нащупать на ремне зажим. Ему почему-то казалось, что и ремни, и зажим, и даже он сам находились вовсе не на том месте, где должны были находиться по инструкции. "Это всё анна", подумал Чендер. "Крго, стрес, вот вот такая. Эй, Вася, ты что, оглох?" Вздрогнув, Чендер понял, что его окликали уже несколько раз. Серебренников улыбай смотрел на то, как он пытается справиться с ремнём. На груди, сказал он. Забыл, что ли, или не пристёгивался никогда в жизни? На груди? Чендер вдруг вспомнил и стал застёгивать ремни чуть ниже подбородка. Точно, в начале на груди надо. А автомобиль водил когда-нибудь? Главное пристегнуться. Я с 14 лет вожу, Чендер Асёкси. Ну, то есть Водил раньше там у себя. Потом как взяли в программу, не до того стало. Правда, в итоге так и не получил. Ты не боись только, понял? В первый раз все нервничают. Ничего страшного. Ну да. У меня подал голос месяцев. В первый раз так руки тряслись, что ремни застегнуть не мог. Думал, сейчас анабиоска подойдёт, увидит, что не справился и скажет: "Всё, братан, вылезай, приехали". Нам такие придурки в космосе ни к чему. Потом только узнал, что даже если рваться будешь, усыпят и пристегнут. Правило у них такое: все капсулы должны быть заполнены без исключения. А тогда, конечно, боялся. Чендер наконец застегнул последний ремень и, выдохнув, положил голову на мягкий подголовник. Серебренников поймал его взгляд и, улыбнувшись, подмигнул. Чендер тоже улыбнулся. Вот тебе, старый, подумал он. Слышь, Вася, и каково это, первым в своём роде, спросил Месяцев. Чандра попытался пожечь плечами, но из-за стягивающих его ремней ничего у него не получилось. Не знаю, что-то вроде, знаете, что мне брат сказал? Цыганам в космосе не место, говорит. В космосе лошадей нету. Так и сказал, рассмеялся Месяцев. Ну ты даёшь. А остальные чего? Чего? Чендер вдруг внезапно почувствовал жгучую потребность выговориться. Я помню, когда только приглашение на отбор получил, к матери пришёл. Она как услышала, ни в какую. А потом, когда поняла, что я всё равно полечу, прокляла. В смысле, в смысле, сказала, что проклинает меня. Что если я туда полечу, обратно я не вернусь никогда? сказала, что я нарушаю замысел Божий, что лезу туда, куда не должен соваться. Много чего говорила. Плюнера за 3 месяцев стал вдруг очень серьёзным. Не думай даже об этом. Лучше думай, как обратно вернёшься и что ей тогда ответишь. Нормально всё будет. Не получится, Чандра вздохнул. Она уже умерла в аварии. Так и не увидела меня в форме. старшему брату пришлось вместо неё документы. Так, ребята, готовы? К их капсулам подошла девушка в светло-зелёном халате. Чандер закрыл рот и вдруг страшно засмущался своей ноготы. Кто первым будет? Вася будет, Серебренников качнул головой в сторону Чандера. Он у нас первый раз на орбиту летит, нервничает. Не нервничаю, чуть-чуть только. сказал Чандор, наблюдая затем, как девушка протирает его руку на спиртованной ваткой. А как это будет? Как как? Как сон? Она достала из медпояса шприц и освободила его от упаковки. Через четверо суток очнётесь и при нахождении в капсуле в любой аварийной ситуации ваши шансы выжить возрастают в два с половиной раза. Какие ситуации, девочка? спросил Месица в грубом голосом. Чего каркаешь? Девушка, смотившись, посмотрела на Чандера. "Ну да, что я говорю, на моей памяти никаких ситуаций не было. Э, как я проснусь?" спросил Чандер. Его слегка колотило. С улыбкой она вогнала иглу ему в руку и нажала на поршень. "Странно", подумал Чандер. "Лечу в космос, а шприцы такие, будто мне в школе манту делают". Вы не почувствуете ни погружения в сон, ни пробуждения, она биоска вытащила шприц и прижала ватку. Для вас всё это будет как монтажная склейка в фильме, понимаете? Моргнёте, и вы уже на орбите, спокойненько выбираетесь из своей капсулы. Придётся слегка откашляться, потому как на время полёта лёгкие заполняются специальной жидкостью, а в пищевод всё хорошо будет, не сы. Опять заговорил Серебренников. Тебе ж рассказывали всё, и сам знаешь. И самое главное, продолжала девушка, доставая второй шприц и направляясь к месяцеву. Будет ощущение долгого и здорового сна. Все люди выходят из анабиоза с улыбкой на лице, уж поверьте. Наша компания заботится о том, чтобы пробуждение было одним из самых приятных моментов в Попытался пошевелиться и ударился о железо так, что всю влагу вышвырнуло из лёгких. Захотел подняться, подскользнулся, упал, закричал, подняв голову, увидел огромное смотровое окно, в которое светила земля, крупная, цветная, далёкая. Обернулся, приходя в себя, света не было, лишь мигала красная аварийка, громыхало металлическим, неприятным. В спасательных капсулах всему персоналу станции срочно направиться в блоки D и C. И занять свои места в спасательных Чандер поднял руки, присмотрелся и вздрогнув отшатнулся от них, пытаясь убежать, будто это были не его руки, а какие-то гадкие существа, отдельные от него и ему не принадлежащие. Затем опустил взгляд, осмотрелся. Кровь, везде кровь. В свете родной планеты он увидел целые потоки крови, заливающие обломки капсул. разбитых, разорванных на части и какие-то предметы, напоминавшие то ли подушки, то ли детали одежды. Люди, понял он, это же люди, разделенные и разорванные. В его голове всплыли мясные ряды на рынке неподалёку от дома, ровной пирамидке куриных голеней, темнота говяжьей печени, разревевшая свиная вырезка и в самом углу витрины груда непонятных тёмно-красных кусков мяса с рваными краями. Мясной остаток, вспомнил он отчётливо. Вот как это называлось. Горячей волной подступила тошнота, и всё, чем его накачали во время полёта, вылилось наружу густой струёй в свете красных светильников, показавшейся почти чёрной. Чендер, продолжая прочищать желудок, облокотился на что-то мягкое и влажное, но сразу отдёрнул руку. Закашлевшись, вытер голой рукой рот, но почувствовал солоноватый вкус, отдёрнул окроплённую ладонь. Его вновь стошнило, но уже желчью. "Эй!" Чендер, всхлипывая, направился к двери в другой отсек. "Кто-нибудь?" Он бессознательно водил руками по своей груди, рукам, голове. стараясь избавиться от измазавшего его красного, но ничего не получалось, он лишь размазывал его ещё больше. Под ногами было липко. Эй! Дверь была выбита, будто что-то просто прорвалось сквозь неё, огромное и яростное. Чандер подошёл к пульту и, набрав код выученный в ученном в лётном центре, прибавил свет, обернулся. Господи, он почувствовал, как холодеют ноги, и вцепился в стену, чтобы не упасть. Капсулы были разбросаны по всему отсеку, расплющены, вжаты в пол. Некоторые оставались в своих гнёздах, но что-то вырвало из них людей, вытащило их сквозь рваные края пробоин в пневмостекле. Некоторые тела были почти нетронуты, лишь голов не было на тех местах, где они должны были быть, а у других отсутствовали ноги или руки. И долгие кровавые следы, тянущиеся от капсул, отмечали попытки выжить. Полком, пытаясь забиться в угол или под пульт управления. Ты не вернёшься оттуда, вспомнил он. Подняв глаза, Чандер увидел над собой переплетение кабелей, застрявшими в них телами, частями тел и разбитыми капсулами. Оттуда, понял он, оттуда я и упал. Там я и проснулся, наверное, повис на кабелях, когда... Но что когда он не знал? Тьма в его сознании была беспросветной и очень холодной. Он набрал еще один код, запросил съемку со стационарных камер наблюдения. Металлический голос раз за разом предлагавший мертвецам переместиться в блоке Д и Ц, оборвался, но уже через секунду заговорил вновь. Недостаточно прав для просмотра данных. Пожалуйста, введите оперативный код. Оперативный код? Чандер огленулся и сглотнул. Что за код такой? Всему персоналу. Да пошла ты в жопу, дрянь. Чандер ударил по панели. Персонал дохлый весь. На сверкающей огнями панели остался кровавый отпечаток его кулака. Чандер, обернувшись по сторонам, заметил кусок рваного железа. поднял его и тут же выронил. Острые края обрезали ему руку. Твою мать, он осмотрелся, затем нагнулся, поднял окровавленные обрывки проводов, вырванные из какой-то капсулы, и стал аккуратно обматывать ими один из краёв железки. Наконец у неё появилось подобие ручки, и чад, ухватившись за неё, двинулся к выходу. Когда он пролезал в разорванную и окровавленную дверь, ему даже не пришлось пригибать голову, настолько огромная была дыра в ней. И ты думаешь, что сможешь противостоять этому с какой-то железякой в руках? Зазвучал внутри его головы голос матери: "Ты останешься здесь, в черноте, там, где тебя даже Бог не видит. Ты никогда не вернешься. Заткнись, Карга!" сказал ей Чендер, пробираясь по коридору. Заткни свою глотку, ведьма дряхлая. Я твоего проклятия не боюсь. Пуля ударила в стену чуть выше его головы и с рикошети в полетела дальше, ударяясь о стены. Не стреляйте, заорал Чендер, прижимаясь к полу. Я член экипажа. Чендер Васильев, техник-настройщик. О, чёрт! Из-за переплетения проводов выглянул мужчина в серебристой форме. Простите меня. Вы не ранены? Нет. Вроде нет. Просто я услышал, как кто-то идёт, какое-то бормотание. Простите ещё раз. Хорошо. Чандер посмотрел на его руку. А откуда у вас оружие? Мужчина приблизился к нему. Высокий, слегка тучный, двигался он легко и мягко. Пистолет он держал, направив стволом вниз. Я Андрей Полнов, сотрудник службы безопасности станции. представился он. Нас было четверо, но теперь только я остался. Что произошло? Чандер указал рукой себе за спину. Там такое, что ты видел? Полнов обхватил рукоять двумя руками и направил пистолет Чандеру за спину. Оно ещё там? Ты видел его? Кого? Чандер сглотнул. Кого я видел? Существо. Ты его видел? Нет, Чендер покачал головой. А вы видели? Если бы видел, я бы с тобой не разговаривал. Он опустил пистолет. Серёга Фазов видел, и Мунсон, и Майор Волков тоже. Они оставили меня прикрывать спины, а сами направились в бок Д с оружием. Недалеко ушли. Я слышал, как оной их убивают. Но когда прибежал, всё уже закончилось, оно ушло в другой блок. Мне просто повезло. Что ты видел? Ничего. Трупы только. Я очнулся от удара вокруг трупы. Я в капсуле был. В капсуле, полном вдруг напряксе. Только прилетел? Да, наверное. А что такое? Ну да, конечно. Ты же голый. Полно, в протер голову, морщась от боли. Первый сигнал был как раз таки оттуда. Вы что-то подцепили, пока к нам летели? Что? В каком смысле подцепили? Какую-то тварь, не знаю. Вначале мы думали, что к вам прицепились китайцы или еще кто, чтобы станцию захватить, но потом они все кричали и все разное. Вы что-то принесли с собой из космоса? И во время стыковки оно проникло сюда и начало убивать. Как в чужом? спросил Чандер. Какого-то инопланетянина? Серьёзно? Не знаю, покачал головой Полнов и, повернувшись, направился дальше по коридору. Чандер поспешил за ним. Но это существо за несколько секунд разорвало в клочья трёх хорошо обученных вооружённых бойцов. Они только и успели, что пару раз выстрелили, а еще капитан включил код семнадцать шестьдесят, что очень, очень плохо. Код? Мне панель трещала о каком-то оперативном коде. Это код заражения. Помнишь лунную? Да, помню. Все люди пропали, станция осталась. Чандра вздрогнул. И что? Это код семнадцать шестьдесят. Заражение неизвестным вирусом, имеющим не земное происхождение. Капитан обязан уничтожить весь экипаж. Они проходят к спас капсулам. Аборт компьютер просто отсоединяет их без герметизации. В один момент две сотни человек вышвартнула в открытый космос. Ни одного не нашли. Господи, это правда? Должно быть. Этот код известен очень давно. Полно, вдруг остановился и повернулся к нему. Ты должен знать, что станция теперь не на нашей стороне. Капитан увидел что-то такое, после чего включил программу уничтожения всего живого. Но если это не вирус, то зачем? Не знаю. Может быть, он решил, что только так можно эту тварь уничтожить. Со времен лунной систему сильно усовершенствовали. Не проходи сквозь открытые двери, предварительно их не заблокировав. Не подходи к шлюзам и иллюминаторам с пневмостеклом. Держись подальше от высокого напряжения. Не доверяй гравитации. Бортовой компьютер включает и выключает её по своему усмотрению. Не смотри направо. Что? Сбитый с толку Чендер посмотрел, и у него перехватило горло. Они шли вдоль огромного смотрового стекла, за которым не спеша в самых странных позах крутились мертвые тела. Это сделал компьютер? Да. И с тобой он то же самое сделает, если расслабишься. Полно вздохнул. Я очень надеюсь, что и эту тварь он также выбросил. Уж очень долго ее не слышно. Но может, она просто напросто затаилась или спит? Он подошёл к чуть подсвеченной стойке, открыл её и, вытащив комбинезон, бросил его Чандеру. "На, одевай. А ты ходишь тут, в чём мать родила. Да не стирай ты кровь всё равно". Он махнул рукой по сторонам. "А она тут везде. Чистеньким остаться не получится". Поднявшись по неудобной лестнице, они оказались в блоке Е. Чандер, осмотревшись, увидел, что и здесь оно побывало. На стенах потёки крови, на полу разбросаны небольшие предметы, к которым не хотелось присматриваться, и раскороченные стенные панели, будто кто-то рвал их просто чтобы насладиться своей силой. "Здесь", сказал негромко Полнов. "Здесь ещё один". "Что? В каком смысле?" Чендер сжал рукоятку покрепче. "Их было несколько?" Полнов достал из кармана небольшую ручную панель. У службы безопасности станции свои секреты. Доступ к камерам и управлению нам сразу же отрезали. Но эта штука компьютером не управляется. Он потряс панелью. Датчики движения. Когда все закончилось, осталось только четыре движущихся объекта. Один я, второй ты. Ты был ближе всего, поэтому с тебя я и начал. Третий здесь, в каблуке. Четвертый в грузовом отсеке. Так что это может быть и оно. Зачем тогда какого хера? Чендер прижался спиной к стенке коридора. Я туда не пойду, оно же нас уничтожит. Возможно, сказал Полнов. Но других вариантов выжить у нас нет. Либо ждать, пока оно нас найдёт, либо найти его, когда оно спит или отдыхает. К тому же скорость передвижения слишком мала. А почему ты за ним не следил, если знал его скорость? Слишком много движения. Полнов облизнул губы. После встречи с ним люди какое-то время ещё двигались, понимаешь? Из-за этого отследить его не удалось. Я думаю, что здесь всё-таки ещё один выживший. Но даже если это оно, мы должны, понимаешь? Это наш единственный шанс. Впереди из раскуроченной двери экоблока на пол коридора неровными лохмотьями падал свет. Полнов шёл впереди, сжимая в руках пистолет Чандер, часто оглядываясь, шёл за ним, выставив перед собой своё самодельное оружие. "Слышишь?" спросил его Полнов. Чандер кивнул. Внутри экоблока кто-то был. Слышно было шуршание, как будто кто-то двигался сквозь ряды растений, задевая иногда листья. Пригнувшись, полнов проскользнул внутрь и, не разгибая, стал двигаться по спирали в центр блока. Большинство растений были не повреждены, лишь изредка приходилось переступать через разорванные клумбы. Однажды им встретилось выпотрошенное тело человека в зале, там кровью халате, но все же создавалось ощущение, что существо заглянуло сюда лишь мельком. Поглядев вверх, Чандар увидел залепанное кровью обзорное стекло. За которым всё так же весёлая земля. Неужели они так и не пришлют к нам помощь, подумал он. Они же не могут нас просто бросить. Впереди зашевелились листья. Полнов прицелился. Подняв руку, он показал Чандору три пальца, затем два, затем один, затем вот так. Женский голос раздался так неожиданно, что Чандор вскрикнул. Полнов дёрнувшись, опустил пистолет. Все правильно, теперь ты не умрёшь, теперь выживёшь. Одним прыжком Полнов перескочил через клумбу, и голос женщины мгновенно перешёл в визг, захлебнувшись от сдавленным мычанием. Перебравшись через клумбу, Чандар увидел Полного, пытающегося успокоить окровавленную грязную женщину. Заткнув её рот ладонью, он старался другой рукой прижать её к полу, но женщина всё время вырывалась. Наконец Полнов не выдержал и залепил ей пощёчину. Женщина замерла и со стекленевшим взглядом уставилась вверх. Полнов аккуратно убрал ладонь с её рта. "Ещё рано", сказала она абсолютно спокойным голосом и недружелюбно посмотрела на Полнова. "Как вы смеете меня бить?" "У вас была истерика", сказал Полнов. "Извините. У меня два высших образования, молодой человек." Женщина поднялась на ноги. А у вас хорошо если техникум. Так что держитесь от меня подальше. Она вновь посмотрела вверх. И всё-таки рана. Что рана? спросил Чандер. Рана подрезать усы. Я совсем забыла, что мы в космосе, понимаете ли? На Земле я всё делала точно в срок, даже выпустила несколько садоводческих календарей. Представляете? А тут Она махнула рукой вверх. Я забыла, что тут нельзя ориентироваться на небесные светила. Они тут, чёрт побери, всегда одинаковые. Ты прости меня, сказала она, нагнувшись к каким-то кустам. Ты же понимаешь, что я хотела как лучше. Я забыла, что я не на земле, и этот чёртов у нас била меня столько. Ну, прости. Как вы выжили? спросил Полнов. Главное вовремя подкармливать и не позволять этим чёртовым автоматам Она кивнула на раскороченные машины, из которых вяло сочилась вода, чрезмерно увлажнять почву, понимаете? Если бы не я, тут бы почти ничего живого не было. Нет, Чендер подошёл к ней и положил руку на плечо. Существо, вы его видели? Какое ещё существо? Она потёрла лоб и вдруг уставилась ему прямо в глаза. Ах, вы говорите про него? Да, он тут основательно нагадил, это верно. Так, вы его видели? Мой горох. Она вдруг заплакала. Он вытоптал мой горох. Я так долго прибирай за ним, но всё равно работаю ещё очень-очень много. А ещё я не могу вспомнить, какой сейчас день и месяц, и эти чёртовы планеты, которые всегда одинаковые. Что это? Перебил её болтовню полнов. Как оно выглядело? Это был пришелец? Пришелец? Но удивлённо покачала головой. Не думаешь, что это был пришелец? О, нет. Мне он показался весьма, знаете ли, земным. Да, думаю, да, он пришёл не из другой галактики или что-то вроде того. Просто когда взлетал корабль с капсулами, он как-то прицепился. Да, вдруг скрикнула она. У меня же должны быть записи, а там и календарь Она попыталась было двинуться к выходу, но Полнов ухватил её за руку и вернул на место. Что это? Как оно выглядит? Он взял женщину за плечи и несколько раз стряхнул. Ну, выглядит? Она задумалась. Знаете, я не думаю, что он злой. Я не думаю даже, что он вообще понимает, что такое зло или добро. Он не выглядел злым или дьявольским, хотя, может, Дьявольское в нём что-то и было, не знаю. Я думаю, он был просто голодный, понимаете? А когда он голодный, он кушает. Она скосила взгляд в сторону на окровавленные внутренности, лежащие поверх рассыпано земли. Он же не виноват, что кроме нас здесь кушать нечего, понимаете? И глаза его, в них смотреть нельзя, потому что тогда уже не увидишь больше ничего. Вот я и не смотрела. Понимаете, его глаза всё, что в нём осталось, но смотреть в них никак нельзя. Чендр вновь посмотрел вверх. Та же планета, те же звёзды. Вдруг его страх ушёл. В этот момент он понял, что всё это правда, всё, что сказала его мать. Он понял, что никогда не вернётся на Землю, что никогда не сможет покинуть эту проклятую станцию. Ему стало спокойно, и даже если бы прямо сейчас на него выползло что-то огромное и страшное, он бы не испугался. Я просто легла вот сюда и присыпала себя землёй, продолжила говорить женщина. Он порвал моего ассистента. Я, правда, всегда забываю, как его зовут, то ли Фульмун Чу, то ли Чумун Фуль. Я его называла всегда просто Чу. А вот теперь, знаете, ведь он умер. Я, наверное, должна должна вспомнить его полное имя, понимаете? А я не могу. Получается, что бедный Чу умер, а вокруг него не было ни одного человека, знающего, как его зовут. И как он его порвал, то взялся за какую-то девушку. Она забежала сюда просто так. Он, собственно, за ней и перешёл. Так что она в какой-то мере сама виновата. Но, ну, в общем, её он трипал немного подольше. Забрызгал все кровью и всяким, наверное, потому и не нашел. Я-то в земельку легла, да сверху зеленью накрылась, да еще и в крови вся вымазалась. Не нашел, не смог, не учуял. Достаточно. Полно вздохнул и вытащил панель. Хватит. Вы пойдете с нами. Он показал Чандру панель. В грузовом движении, но совсем медленно. Скорее всего, раненый. Но если и там раненый, Чандра покачал головой. Где тогда оно? Может быть, снаружи? пробурчал Полнов. Где ему и самое место. А что, если оно может там выжить? Чандра выбрался в коридор, помог выбраться женщине, имени которой так и не узнал, и продолжил: "Ведь оно как-то, не знаю, прицепилось к нашему кораблю или на земле. или уже в космосе, а потом как-то проникла внутрь. Что, если он сейчас снаружи отдыхает или там переваривает, а когда проголодается, тогда, сказал Полнов, мы умрем. К входу в грузовой отсек они добрались почти через час. Приходилось обходить работающие двери и держаться подальше от бойлеров. Чёрт, в компьютере мудрился аж парить полнова струёй кипятка, и тот теперь шёл хмурый, даже не пытаясь разговаривать. Несколько раз Чендер пытался разговорить женщину, но она теперь говорила лишь о своих растениях и даже имя говорить отказывалась. В глаза она не смотрела и, кажется, не совсем понимала, кто идёт рядом с ней и куда они направляются. Чендер оставил попытки разговорить женщину как раз перед тем, как они увидели кровавый след. Полз кто-то, сказал Полнов, раненный. След привел их прямиком к дверям грузового отсека, открытым им навстречу, словно подъемный мост в средневековом замке. Войдемте. Полнов первым ступил на них и зашагал в отсек. Эти двери не могут двигаться быстрее нескольких километров в час. Слишком тяжелые. Кровавый след тянулся и дальше, сбегал вниз по лестнице и прятался за одним из контейнеров. Посмотрев на нагромождение огромных металлических коробов, Чендеру стало не по себе. Ему показалось, здесь было слишком много мест, где можно было укрыться чему-то большому. Шлюз, вдруг вспомнил он, здесь же есть грузовой шлюз. Что с ним? Полнов махнул рукой. Он питается автономно, его открывает пристыковавшийся корабль, а не борт-компьютер, поэтому всё нормально. А что Чендерс глотнул. А что, если оно так и проникло к нам через этот шлюз? Они оба посмотрели в сторону огромных ворот шлюза. Женщина всё так же пялилась в обзорное окно. Скоро, сказала она вдруг. Уже скоро он опять захочет кушать. Что вы не подходите? заорал вдруг кто-то. Не подходите, или я буду стрелять. Полнов выхватил пистолет и спрятался за один из погрузчиков. Чандер, схватив бормочущую женщину, поспешил за ним. А вдруг раздалось гудение, и, обернувшись, Чандер увидел, как позади них закрываются ворота. "Полнов, ворота!" закричал он. "Это сволочь нас запирает!" "Эй!" заорал Полнов, не обращая на него внимания. "Мы люди из экипажа, такие же, как вы. Ни черта подобного, ни черта. Я знаю, кто вы. Что?" А то вы не понимаете, нашёл меня всё-таки тварь. Нашёл, да? Ещё один спятивший пробурчал Полнов. Чандер почувствовал, как погрузчик за ним пришёл в движение. Он взглянул вверх, ожидая увидеть, что эта тварь притаилась в его ожидании и теперь хочет его раздавить, но увидел лишь пустую кабину. "Полнов", сказал он. "Погрузчик двигается. Что?" Он вновь посмотрел вверх, затем зачем-то вниз, э, где крепёжные ремни? Почему? Он вздрогнул и поменявшись в лице, уставился на контейнеры. Их нет, сказал он. Чёрта в компьютер заманил нас в ловушку. Эй! Он вскочил на ноги. Слышишь ты? Компьютер отстрелил на ремни и теперь наклоняет станцию по своей оси. Сейчас контейнеры будут. Я не сдамся, заорал вновь тот же голос. Я видел своими глазами, и я не дурак. Я не уйду к вам, что бы вы ни говорили. Пол ощутимо наклонился. Мимо не спеша прокатился ещё один погрузчик. Заскрепели трогаясь со своих насиженных мест контейнеры. Наверх, цепляйтесь за крепежи. Пол, вновь нагнувшись, сам первым кинулся вперёд. За ним следом и Чандер таща за собой женщину. где-то захлебнулся воплем раненый и огромный контейнер, за которым он прятался, заскользил вперёд чуточку быстрее, оставив после себя широкий красный след. "Давайте", кричал Полнов, пока они не набрали скорость. Они цеплялись за крепежи и лезли вверх по продолжающему наклоняться полу. Женщина, кажется, осознала серьёзность ситуации и тоже набрала темп. Справа, обдав воздухом, пронесся контейнер. Чуть дальше огромная стопка. В начале медленно, а потом все быстрее стало заваливаться на бок. Влево! заорал Полнов. Влево! Чандр прыгнул. Мимо проскрежетал контейнер. Уперся боком в стену блока и замер, натужно процарапывая себе путь. Кинувшись вперед, они обезжали его с другой стороны, пока по его застрявшей туше стучали контейнеры поменьше. Чур дальше неспешно, но неотвратимо сдвинулась с места толстая чёрная громада огромного контейнера, полный что-то крича, показывал на противоположную стену, когда гигант добрался наконец до застрявшего младшего собрата и с ходу разорвал его пополам. Полнов удивлённо развернулся к нему лицом и в тот же мгновение сгинул под набирающей скорость железной тушей. В образовавшийся проём хлынули контейнеры помельче. Половинки разорванного контейнера разогнулись и понеслись вниз, быстро набирая скорость. Заметив брешь, Чандра рванулся к ней, удивлённо поняв, что женщина всё ещё жива и направляется туда же. Лицо её было сосредоточено, зубы сжаты. Так же она и тогда выжила, понял он. Когда другие паниковали, она действовала, хотя и помешалась. В последний момент Чендер увидел небольшой контейнер, несущийся прямо на них, и оттолкнул от себя женщину, сам же прыгнул в противоположную сторону. Контейнер пронёсся между ними, и они, поднявшись на ноги, вновь полезли вверх. Мимо пронёсся кувыркаясь погрузчик, коробки из разорванных контейнеров скользили совсем рядом, но стало ясно, что им всё-таки удалось прорваться, последние из того, что не было закреплено. ударилась далеко внизу о борт и застывала там искорёженной грудой металла. Чандер вытянул руку, схватился за нижнюю перекладину металлической лестницы и, подтянувшись за лест на неё, затем помог подняться тяжело дышащей женщине из последних сил цеплявшейся за крепежи. "Господи", выдохнул он. "Мы живы". "Это ненадолго", покачала она головой. "Вот увидишь". Внизу что-то загрохотало. С самого верха груды вниз слетали небольшие куски металла и коробки. Чандар выругался. Компьютер опять наклонил станцию, но теперь уже в другую сторону. Мы не сможем. Он не отрывал взгляд от рассыпающейся груды. Мы не сможем увернуться от такого количества. Это будет одна огромная волна, которая... Дернувшись в ворота шлюза, рядом с ними пришли в движение. Чандар с открытым ртом смотрел на них. И не мог в это поверить. Нет, сказал он. Это что? Это оно возвращается? Почему сейчас? Он опустил голову и затряс головой. К горлу подкатывал даже не ужас, а тяжёлая горькая обида от несправедливости ситуации. Оно не успеет меня сожрать, Чендер помотал головой. Я лучше спрыгну тогда вниз, туда. Внизу грохотал, осыпаясь металл. Сверху жужжали, открываясь ворота. Когда желтая фигура, подтянувшись, проникла в блок, Чандар не удержался и закричал. А затем, разглядев ее по лучше, выпрямился и замахал рукой: "Украинцы! Это же украинцы! Это же люди!" Он повернулся к женщине. Они все-таки пришли. Их станция тут недалеко, видимо, получила наш сигнал и... Фигура в желтом защитном скафандре, уцепившись за один из скрепежей на стене, протянула руку и набрала на панели длинную цифровую комбинацию. Станция замерла, стало тихо. Затем он набрал еще один код, покороче, и станция вновь пришла в движение, плавно выравниваясь, загудели и опускаясь в входные ворота, через которые Чандерс с выжившими проникли сюда, как ему теперь казалось, много-много лет назад. Вслед за первой в блок проникли ещё несколько фигур в жёлтом и уцепившись за крепежи, стали ждать. Наконец станция выровнялась. У противоположного борта сыпались вниз последние обломки контейнеров. Одна из фигур приблизилась к обессиленно сидящему Чендеру. "Говорить можете?" раздался приглушённый голос из динамика. "Да, могу", Чендер улыбнулся. "Спасибо, ребята. Спасибо огромное." Я Чандра Васильев, техник. Вы заражены? Нет. Где находятся заражённые? Нет заражённых и заразы нет. Код. Я знаю про код, но здесь нет заразы. Тут какое-то существо. Оно просто рвало людей на части. И капитан, запаниковав, набрал код. Что за существо? Вы его видели? Оно есть на записи. Нет, я его не видел. Но она должна быть на записи, только её посмотреть нельзя. Можно, перебил его жёлтый. Согласно международному соглашению, при таких ситуациях код может вести уполномоченный представитель из любой страны. Мы только что это сделали. Сейчас на нашей станции уже приступили к расшифровке. Понадобится пару минут. Не успеете, женщина, держась за пор очень поднялась на ноги. Он уже близко. Мне пора уходить. Быть может, пока он будет заниматься вами, я успею спрятаться. Женщина, вам ничего не угрожает. Сядьте, пожалуйста, на место. Нет, она покачала головой и подняла палец вверх. Уже скоро. Сергей Юрьевич, одна из фигур в жёлтом протянула главную панель. Киевлянин на связи. Только почти ничего непонятно. Майор Обаров слушает. Он прибавил громкости. Вас плохо слышно. Повторите. Чандра посмотрел вверх. И вдруг замер. "Нет", сказал он. "Этого же не может быть". "Оттуда сейчас же никого не брать, всех", доносилось из панели. "Повторите, Киевлянин". Через смотровое стекло прямо в лицо Чандеру смотрела Анна, та, которая всегда ждала его здесь, та, от которой не скрыться даже в тьме, та, которая всегда была где-то рядом. И смотрела она, Чандер узнал это совершенно точно, прямо в его глаза. Пока ещё не смело, не полностью, но уже необратимо и тяжело, словно бледный металлический контейнер из палинских размеров, словно огромный незрячий глаз цыганской старухи, которая когда-то исчезла под бампером его автомобиля. старухе, которая так и не согласилась подписать разрешение на участие в отборе в космическую программу для собственного сына. В космосе тебя даже бог не видит, вспомнил он. Срочно, никого не брать. Скорейше стыковка это. Кушать! закричала женщина и бросилась к открытым воротам, обратно на мёртвую станцию. Он сейчас опять будет кушать. Её травы, подумал Чендер. отбивают запах. Может быть, и в этот раз выживет. Эй, слышишь меня, цыган? надрывался майор. Я не уйду, пока не узнаю, что здесь произошло. Бегите, ответил ему Чендер. Это теперь надолго, пока она вновь не скрытся. О чём ты? Ты меня слушаешь вообще? Отвечай. Чендер отвёл глаза от почти полного диска луны, которая всё это время пряталась за шаром родной планеты. И повернулся к затянутым в тонкие жёлтые костюмы людям, под которыми скрывалось их ничем не защищённое мясо. Увидев его лицо, увидев его расширяющийся оскал и его желтеющие в свете луны глаза, они отшатнулись, и они закричали. В космосе пророчал Чендер, опускаясь на лапы, всегда полна луние. А затем он стал кушать.